«Река вынесла нас в море. Через два дня. Мы спали у берега, но на достаточном удалении, чтобы москиты не очень досаждали. Снори смеялся над моим нытьем. На севере летом бывает столько мошкары, что ее стаи отбрасывают тень на землю. Может, поэтому ты такой бледный? Не загораешь, да еще и потерял много крови?» Заснуть было трудно. Твердая земля и колючая подстилка не способствовали этому. Всё вокруг живо напомнило мне поход на Скорон два года назад. Что верно, то верно. Я едва успел пробыть там три недели, прежде чем вернуться и снискать лавры героя Перевала Орал, да ещё и с больной ногой, которую я потянул не то в бою, не то при слишком резвом перемещении с одного поля брани на другое. Я лежал на жёсткой колючей земле, глядя на звёзды. В темноте шептала река, а в кустах что-то копошилось и чирикало, шуршало и скрипело. Тогда я подумал о Лизе Девире. И заподозрил, что до своего возвращения во дворец буду с завидной регулярностью спрашивать себя, как же я во всё это умудрился ввязаться. А под утро, проникнувшись жалостью к себе, я даже нашёл время, чтобы подумать, не могли ли Лиза с сёстрами уцелеть при пожаре в оперном театре. Может, Аллен убедил своего отца запереть их дома в наказание за то, что они кое с кем водятся. «Чего не спишь, Красная Марка?» Спросил Снорри откуда-то из темноты. «Мы ещё в Красной Марке, Нарсеец!» Называть кого-то по месту рождения имеет смысл только когда эти края уже далеко, и хватит об этом. Так почему не спишь? Я думаю о женщинах. а, -а, -а. Тишина. Я уж думал, что он опять уснул. О ком-то конкретно? Можно сказать, что обо всех, и о том, что на этом берегу их нет. Лучше думать об одной. Я долго-долго смотрел на звёзды. Говорят, они вращаются, но я что-то не заметил. А ты чего не спишь? Рука болит. Такая царапина. Ты же здоровенный викинг, разве нет? Мы такие же люди из плоти и крови. Надо промыть, зашить. Если все сделать правильно, рука будет спасена. Там, где река расширится, мы оставим лодку и пойдем по берегу. Я найду кого-нибудь в Роне. Он знал, что в устье реки есть порт. Но если Красная Королева приговорила его к смерти, искать там помощи чистейшей воды безумия. О том, что бабка приказала его отпустить, и что Порт-Марсель – известный центр медицины, в школах которого уже почти три века готовят самых лучших врачей, я предпочел промолчать. Если скажу ему, это разоблачит мою ложь и выдаст, что я архитектор его судьбы. Это было мне не слишком приятно, но всяко лучше, чем если он решит подровнять меня своим мечом». Я вернулся к фантазиям о Лизе и её сёстрах. Но в ночи мои сны подсвечивал костёр, окрашивая их в лиловый цвет. И я видел сквозь пламени агонии умирающих, но пару нечеловеческих глаз в тёмных прорезях маски. Каким-то образом я разрушил заклятие молчаливой сестры, сбежал из ада и унёс с собой часть магии. Но что ещё могло ускользнуть? И где оно сейчас? Вдруг стало казаться, что каждый звук в ночи – это медленная поступь чудовища, вынюхивающего меня во тьме. И несмотря на жару, я покрылся холодным потом. Утро обрушилось на меня обещанием знойного летнего дня. Хотя скорее угрозой, чем обещанием. Если, потягивая охлаждённое вино, смотреть стенистые веранды, как лето в красной марке раскрашивает лимоны на ветвях в саду – Это обещание. А если приходится день-деньской шагать в пыли, преодолевая при этом расстояние, которое на карте можно закрыть кончиком пальца, это угроза. Снорих хмурясь смотрел на восток, перекусывая остатками плесневелого хлеба, украденного в городе. Он говорил мало и ел левой рукой. Правая распухла и покраснела. Кожа вздулась, как на плечах, но не от солнечных ожогов. Над рекой витал солоноватый воздух. Берега разошлись и превратились в грязевую равнину. Мы стояли рядом с лодкой, до воды поглощённая отливом было метров пятнадцать. Марсель показал я на дымку у горизонта, напоминающую тёмный мазок на сморщенном голубом холсте, там, где под небесами простиралось далёкое море. Большой Снори покачал головой. Он подошёл к лодке, наклонился и что-то забормотал, несомненно какую-то треклятую языческую молитву. Можно подумать, эта штуковина заслужила благодарность за то, что не потопила нас. Наконец он закончил, повернулся и знаком велел мне показывать дорогу. «Рона, кратчайший путь». «На лошадях путь был бы ещё короче». Снорри фыркнул, словно сама мысль об этом казалась ему оскорбительной, и на какое-то время замолчал. «Ах...» Сказал я и пошёл. Хотя знал лишь, что Рона где-то на севере и немножко к западу. О здешних дорогах я и вовсе не имел представления. Вообще-то, кроме Марселя, я едва ли припомню название городов этого края. Несомненно, кузина Сера смогла бы в танце пройтись по ним, и груди её при этом преодолели бы земное тяготение. А кузен Ротус даже библиотекаря занудил бы до смерти населением, промышленностью и политикой всех поселений, включая жалкие деревушки. Однако моё внимание было сосредоточено ближе к дому, на менее достойных целях. Мы оставили позади широкую полосу возделанных заливных лугов и через холмы поднялись на более сухие территории. К тому моменту, как земля стала ровнее, Снори изрядно взмок. Похоже, его таки одолела лихорадка. Солнце скоро стало жарить просто невыносимо. Протопав пару километров, а может и все пять по каменистым равнинам и жесткому кустарнику, мои ноги разболелись, сапоги сжали, и я вернулся к теме лошадей. Знаешь, чтобы нам не помешало? Лошади. Вот в чем дело. «Нарсийцы ходят под парусами. Мы не ездим верхом». Снорри смутился. «А может, просто так обгорел? Не ездят или не умеют ездить?» Он пожал плечами. «Ну что там трудного? Держишься за поводья и едешь вперёд. Найдёшь лошадей, поедем». Снорри помрачнел. «Мне надо вернуться». «Я готов спать в седле, если конь принесёт меня на север, прежде чем Свен сломай весло, закончит свою работу в суровых льдах». И тут я понял. Нарсиец правда надеется, что его семья уцелела. Он считал, что этот поход скорее ради их спасения, чем ради отмщения. Месть – вопрос расчёта. Её лучше подавать холодной. Спасение предполагает самопожертвование, готовность к опасности и прочие безумные вещи, которые совсем не по мне. При таком раскладе необходимость развеять связавшие нас чары выглядела ещё более насущной. С этим надо было поторопиться. Рука с нори выглядела всё хуже и хуже. Вены потемнели, что свидетельствовало о распространении инфекции. Умрёт ещё у меня на руках. И придётся на деле проверить моё мрачное предсказание относительно того, что будет с одним, если другого не станет. Я, конечно, врал. Но когда я сказал об этом, то почувствовал. Всё не просто так. Мы плелись по жаре, прокладывая себе путь сквозь сухой, душный, хвойный лес. Много часов позднее деревья отпустили нас из липких от пота и растительных соков. К счастью, мы вывалились из леса примёхонько на широкую дорогу со следами древней брусчатки. «Хорошо». снори кивнул, легко перешагивая канаву у обочины. «Я-то думал, ты уж заплутал». «Заплутал?» Я изобразил обиду. Каждый принц должен знать свое королевство, как тыльную сторону... Эээ... В сознании мелькнула тыльная сторона Лизы Дейвир. Веснушки, тени у позвоночника, когда она, склонившись, предавалась весьма приятной работе. Чего-то знакомого. Дорога вывела на плато, куда с восточных холмов текли по каменистым руслам бесчисленные ручейки и где землю возделывали. Оливковые рощи, табак, кукурузные поля... Тут и там одинокие фермы или группы тесно сбившихся каменных домишек с черепичными крышами. Первым, кого мы встретили, был пожилой мужчина, который гнал еще более почтенного осла Хворостиной. Две огромные связки Хвороста почти закрывали животину. «Лошадь», – пробормотал Снори, когда мы подошли поближе. «Перестань». «Ну, у него четыре ноги. Это лучше, чем две». «Найдем кого-нибудь покрепче». И желательно не рабочую клячу, а более подходящую по статусу животное. И порезвее. Осёл проигнорировал нас. Старик, в общем, тоже. Можно подумать, ему каждый день попадаются на дороге здоровенные викинги и пообтрепавшиеся принцы. И а, -а, -а и животина осталась позади. Снори сжал обожжённые губы и зашагал дальше. Пока метров через сто что-то не заставило его резко остановиться. «Вот это самая большая куча дерьма, которую я когда-либо видел». «Ну, не знаю. Я видал и побольше». «Положим, не видала, упал в неё». «Но, коль скоро это явно выпало из задницы одного единственного существа, она и впрямь впечатляла». «Большая, но я уже видел подобное. Возможно, вскоре у нас с тобой обнаружится что-то общее». «Что?» «Вполне возможно, друг мой, что нам обоим спасёт жизнь куча дерьма». Я повернулся к удалявшемуся старику. «Хей, где тут цирк?» Старец не остановился, лишь вытянул костлявую руку в сторону поросшие оливами горы на юге. «Цирк?» – переспросил Снори, все еще созерцая кучу. «Ты скоро увидишь слона, друг мой?» «И этот салон вылечит мою отравленную руку?» Он протянул мне вещественное доказательство и поморщился. «Лучшее место для лечения ран, за вычетом полевого госпиталя, конечно». Эти люди жонглируют топорами и факелами. Они качаются на трапеции и ходят по канату. В любом цирке разрушенной империи найдётся с полдюжины человек, способных зашивать раны, а может даже травник небеспособностей. Ещё пару километров, и мы свернули на боковую дорожку, уводящую в холмы. По ней было видно, что недавно тут ходили и ездили, причём весьма активно. Исохшая земля вся в колеях, на деревьях по краям свежесломанные ветки. На вершине горы мы увидели лагерь. Три больших круга фургонов, несколько палаток. Цирк, но не готовый к представлению, остановившийся на отдых в пути. Лагерь окружала стена сухой кладки. Подобные стены не редкость в этих краях. Похоже, их порой строили не столько для того, чтобы организовать загон для скота или обозначить границы, сколько чтобы пристроить валяющиеся решительно повсюду каменные обломки. Унылый седой карлик сидел и сторожил калитку с тремя перекладинами у входа на поле. «У нас уже есть силач». Он близоруко прищурился, оглядывая с нори, и крайне выразительно сплюнул. Карлик был из тех, у кого голова и кисти рук, как у обычных людей, а вот торс какой-то стиснутый, да и ноги кривые. Он сидел на стене и чистил ногти ножом, которым, судя по выражению лица, куда охотнее поковырял бы незнакомцев. «Эй-эй, не обижайся, Сэлли! Если у вас там уже есть бородатая женщина, в жизни не поверю, что она свежа, как эта красотка!» Это привлекло внимание карлика. «Тогда привет тебе, Салли. Гречо-марлинке к твоим услугам». Я чувствовал спиной, как надо мной нависает снори, явно готовый свернуть мне шею в любой момент. Коротышка соскочил со стены, покосился на снори и отпер калитку. «Заходите. Синяя палатка в центре слева. Спросите Тепрута». Я зашагал впереди. «Хорошо ещё, что Греча был слишком мал ростом, чтобы ущипнуть с нори за задницу, а то пришлось бы добывать для те прута нового карлика». «Салли...» – пророкотал нарсиец у меня за спиной. «Подыграй мне!» «Нет». Циркачи по большей части спали на жаре, но кто-то и работал. Чинили колёса и оси, ухаживали за животными, зашивали холстину, хорошенькая девушка делала пируэты, женщина на сносях наносила татуировку на спину раздетого до пояса мужчины, Неизбежный жонглёр подбрасывал предметы в воздух и ловил их. «Сущая трата времени!» – кивнул я на жонглёра. «Мне нравятся жонглёры». В обкорнанной чёрной бороде с норей мелькнула белозубая улыбка. «Боже, ты, наверное, из тех, кому и клоуны нравятся!» Улыбка стала шире, словно само упоминание о клоунах уже было смешно. Я повесил голову. «Пошли!» Мы миновали каменный колодец, за которым стояло несколько могильных камней. Совершенно ясно, много поколений отдыхало здесь в пути, и кто-то остался здесь навеки. Синюю палатку, пусть и выленившую почти до серого цвета, оказалось нетрудно найти. Она была больше, выше и чище остальных и украшена пестро намалеванным плакатом на двух шестах. «Знаменитый цирк доктора Тепрута. Львы, тигры, медведи, да...» Слово «тигры» зачеркнуто. «Утверждён перским двором в Йене». Стучать в палатку весьма затруднительно, и я заглянул под полог и прокашлялся. Не мог просто нарисовать на льве несколько полосок. но ну, но ты же мог потом снова смыть их. Нет, в последний раз я купал льва довольно-таки давно, но... Я второй раз более демонстративно откашлялся и привлёк их внимание. Входите. Я пригнулся, снори пригнулся ещё ниже, и мы вошли. Вскоре глаза мои привыкли к синему полумраку внутри шатра. Доктором Тепру там, видимо, был тощий тип за письменным столом, а мужчина покрепче, нависший над ним, уперев руки в бумаги, разложенные на столе, тем, кто считал, что львов купать не стоит. а, -а, -а" сказал человек за столом. «Принц Ялан Кендет из Снориверс Нагасон. Добро пожаловать ко мне!» «Добро пожаловать!» «Какого чёрта...» «Я осёкся. Хорошо, что он меня признал». «А то я уж думал, как вообще можно кого-то убедить, что я принц». «Я же доктор Тепрут. Я знаю все, мой принц. Гляди-ка». Снори протопал мимо меня и занял пустующий стул. «Слухи быстро расползаются. Особенно о принцах». Он был явно менее впечатлен, чем я. «Гляди-ка». Кивнул Тепрут совсем по птичьи У него были острые черты и тощая шея. «Чтецы посланий на дороге лексикона переносят сплетни в запечатанных свитках». «И какая история?» «Вы что, правда прыгнули на полярного медведя, господин Снагасон?» «Смогли бы прыгнуть на одного из наших?» «Заплачу щедро». «Ой, у вас рука поранена». «Кривой нож, верно?» «Гляди-ка». Тепрут болтал с такой скоростью, что если не прислушиваться внимательно, его речь могла оказать гипнотическое воздействие. «Да, рука». Ухватился я за его слава. «Есть у вас хирург? С деньгами у нас не важно». Снорри нахмурился. «Но можно в кредит. Королевские сундуки дополнят мой кошелёк». Доктор Тепрут понимающе улыбнулся. «Ваши долги вошли в легенду, мой принц». Он поднял руки, словно пытаясь обрисовать масштабы бедствия. «Но не нужно бояться. Я человек цивилизованный. Мы, цирковые, не оставим раненого путника без помощи. Я поручу его заботам нашей милой варги. Хотите выпить?» Тепрут потянулся к ящику стола. «Можешь идти, Вальдекер». Он махнул, выпроваживая человека со шрамами на лице, который на протяжении всего разговора смотрел на нас с молчаливым неодобрением. «Полоски, гляди-ка, и хорошие. У Сэрра есть чёрная краска. Топай, к Сэрре». Вернувшись взглядом ко мне, он выудил бутылку тёмного стекла. Маленькую. Самое то, чтобы яды хранить. «У меня есть чуток рома. Старого. Ещё времён крушения луны охотников. Притащили сборщики моллюсков с берега Андора. Попробуйте». Он, словно по волшебству, извлёк три серебряных кубка. «Вечно мне приходится сидеть и болтать. Тяжкое бремя, гляди-ка. Сплетни текут по моим жилам, и приходится подпитываться. Скажите, принц, здорова ли ваша бабушка? Как её сердце?» «Ну, оно у неё есть, надо полагать». Мне не нравилась его дерзость. А ром пах, словно мазь, приготовленная знахарем, или средство от простуды. Теперь, когда под задницей у меня была табуретка, над головой шатёр, а моё имя и положение известно, я стал чувствовать себя собой. Пригубил ром и чуть не проклял себя за это. Впрочем, как оно работает, я не в курсе. Мне было трудно представить, чтобы бабушка страдала от телесных недугов. Она была высечена из скалы и наверняка всех нас переживёт, так говорил отец. «А ваши старшие братья? Марту, скажется, и Дарин?» «Мартусу должно быть скоро исполнится 27 семь, недели через две, да?» «Эмм... Да чтоб мне еще их дни рождения помнить!» «Ну, они неплохо поживают. Мартус, конечно, скучает по кавалерии, но он-то хоть побывал там». «Конечно, конечно...» а Руки Тепрута не знали покоя. Они словно выхватывали из воздуха кусочки информации. «А ваш двоюродный дед? У него всегда было слабое здоровье». «Гариус?» Про старика не знал никто. Я даже не знал, что это мой родственник, на протяжении первых лет, что приходил навещать в башню, где его держали. Я пробирался через окно, чтобы никто не заметил. Двоюродный дед Гариус дал мне медальон с портретом матери. Мне было лет 5-6 наверное. Да, вскоре после того, как молчаливая сестра коснулась меня. Тогда я называл её женщиной с бельмом. У меня потом месяц были припадки. Я нашёл старого Гариуса случайно, когда был маленьким. Забрался в комнату и обнаружил, что она не пуста. Он напугал меня. Весь скрюченный каким-то неестественным образом. Не злой, но неправильный. Я боялся заразиться, вот в чём дело. И он это знал. Гариус хорошо понимал, что творится на душе у человека, даже у ребёнка. «Я таким родился», — сказал он. «По-доброму ведь сказал. Пусть и смотрел на него тогда, как на воплощение греха. Череп у старика был шишковатый, словно переполненный». Неправильной формы, как картофелина. Он полулежал в постели, рядом в пыльных лучах стояли на столе кувшин и кубок. Никто не навещал его в этой высокой башне. Только сиделка следила за чистотой, и иногда маленький мальчик забирался в окно. «Родился таким. Сломанным». Каждое предложение вырывалось с тяжёлым дыханием. «У меня был близнец. И когда мы родились, нас пришлось разнять. Мальчик и девочка». Первые сиамские близнецы разного пола, как говорили. Нас разделили, но неудачно. И я стал вот таким. Он поднял скрюченную руку явно геркулесовыми усилиями. Гариус вытащил руку из-под покрывала, напомнившего мне погребальный саун, и дал мне этот медальон. Дешевенький, но с портретом моей матери. Таким прекрасным и живым, что можно было поклясться. она смотрит прямо на меня. «Гариус». Согласился Тепрут, нарушая тишину. А я-то и не заметил, как она воцарилась. Я отбросил воспоминания. «Неплохо себя чувствует». Я хотел сказать, что это не его дело, но когда ты так далеко от дома и беден, как церковная мышь, стоит поумерить гордость. Гариус был единственным, на кого я находил время. Он не мог выйти из комнаты, разве что кто-нибудь взялся бы его вынести. И я заглядывал в гости. Возможно, это была единственная обязанность, которую я соблюдал. Вполне неплохо. Хорошо, хорошо. Тепруд заломил руки, словно выжимая одобрение. Его пальцы были бледными, слишком длинными. И Хаульдерснагасан, как там на севере? Холодно и слишком далеко. Снори поставил пустой кубок и облизал зубы. А у Лискинд все еще прекрасен? Рыжие дойные козы на склонах скра черные для шерсти на хребтах на Флораа. Снори прищурился, возможно, думая, не читает ли директор цирка его мысли. «А вы были в Улискинде? Ундорет запомнили бы цирк, но о Солоне я до сегодняшнего дня не слышал. Да, кстати, надо бы на него посмотреть». Тепрут улыбнулся. Узкие ровные зубы, тонкие губы. Он снова откупорил ром и собрался наполнить наши кубки. «Простите, но вы же видите, как я веду дела. Прислушиваюсь, задаю вопросы». «Храню любую частицу информации». Он постучал себя по лбу. «Здесь. Гляди-ка». Снори поднял перед собой кубок здоровой рукой. «О, да. Рыжие козы скраа. Черные нефлора. Хотя пасти их больше некому. Пришли черные корабли. Мертвые из затонувших островов. Свен, сломая весло, навлек на нас такую участь «А-а-а». Тепрут кивнул, сложил пальцы домиком, поджал губы. «Тот из Хардассы. Жестокий человек. Боюсь, недобрый». Его слова сопровождались взмахами бледных рук. «Возможно, у кос, рыжих и чёрных, теперь новые пастухи. Парни-Хардассы». Снори выпил свой ром и положил отравленную руку на стол. Наживая рана являла собой воспалённую, сочащуюся щель между сухожилиями. «Почини меня». «И сможешь изменить эту историю, циркач!» «Все непременно!» На лице Тепрута мелькнула улыбка. «Лечи или убей! Наш девиз! Гляди-ка!» Его руки порыхали вокруг руки нарсийца, не касаясь, но следуя линии разреза. «Иди в фургон Варги. Самый маленький, с красным кругом на боку. Там, неподалеку от ворот. Варга промоет рану, зашьёт, перевяжет. Её при самые лучшие, гляди-ка. Даже старая рана пройдёт». Снорри встал, и я собрался вслед за ним. Это уже превратилось в привычку. «Не останетесь, принц Ялан». Тепрут не поднял глаз, но что-то в его тоне остановило меня. «Найду тебя позже», — сказал я Снорри. «Зачем смущать тебя? Ещё ж обрыдаешься, когда Варга примется за работу. И слона не пропусти. Они зелёные и любят мясо викингов». Снорри фыркнул и выскочил на солнце. «Грозный какой, гляди-ка». Тепрут смотрел, как за сноре развивается полотнище, прикрывающее вход в шатёр. «Слушай, принц, как получилось, что вы путешествуете вместе? Что-то ты не похож на человека, привычного к дорожным тяготам. Как это нарсиец не убил тебя, а ты не сбежал к теплу родного очага?» «Да будет тебе известно, что я познал в скороне чуть больше тягот, чем...» Тепрут медленно, с сожалением, покачал головой, и мой пыл несколько угас. Я боялся, что если упомяну свои подвиги при перевале Орал, он засмеёт меня. Вот в чём проблема с теми, кто знает слишком много. Я вздохнул. «Честно, нас связала магия. И приносящая, чтоб её, слишком много неудобств. У тебя тут не найдётся... Мага, повелевающего умами? Невидимой руки, что могла бы разделить вас? Гляди-ка. Будь у меня такая, этот цирк стал бы золотой жилой, а я богачом из богачей». Я ждал, что он поднимет на смех рассказ о колдовстве, но Тепрут воспринял всё всерьёз. Такое облегчение. А вот узнать, как трудно будет избавиться от чар, было уже не так приятно. Тепрут допил ром и снова убрал бутылку в ящик. «Раз уж зашла речь о богачах, должно быть, ты знаешь некоего Мерса Аллуса». «Ты знаешь...» «Разумеется, Тепрут знал. Он знал о спрятанном брате королевы слишком искалеченном, чтобы занять трон». Он знал о козах, пасущихся на склонах далёких фьордов. Едва ли он мог не знать о короле преступного мира вермельёна. «Гляди-ка». Тепрут поднял тонкий палец к столь же тонкому носу. «У Мераса есть секреты, которых даже я не знаю. И он тобой весьма недоволен. Тогда, может, статься путешествие на север будет полезно для моего здоровья». Это правда». Тепрут жестом выпроводил меня, трепеща пальцами, будто я акробат, пришедший попросить ещё опилок для арены, а не принц красной марки. Я дал ему это сделать. «Если человек, который слишком много знает, не церемонится с тобой, лучше и правда уйти».